Глава 44 Томас оставил оставил лжемонахиню там, где она упала. Скорее всего, она пробудет без сознания еще какое-то время, а когда придет в себя, то поймет, что оказался лишенной транспорта. Забрав ее пистолет и сотовый телефон, Томас вернулся к стоянке, перелез через запертые ворота и сел во взятую на прокат машину. — То обстоятельство, что Роберта собиралась его убить! — Отнял у Найта все то, на что, как ему казалось, он мог положиться. Теперь Томас знал наверняка только три вещи. Во-первых, могущественные люди были готовы пойти на убийство, чтобы помешать расследованию обстоять смерти Эда. Во-вторых, ему нужно было вытащить из старого мансиньора все, что только удастся. И в-третьих, он должен как можно скорее незаметнее убраться из Италии. Томас понятия не имел, куда ему направиться и как он туда попадет, но у него не было никаких сомнений в том, что Роберта или как-то мое настоящее имя, работает не в одиночку. Он был уверен, что если проведет в экзекьютиве еще одну ночь, то она станет для него последней. Томас доехал до вокзала Эркулана, оставил машину и, удержавшись от желания быстро пропустить кружку пива в ближайшем баре, сел на поезд. Дороги он проверил сотовый телефон. Все входящие и исходящие звонки. Но все списки были вычищены. От вокзала Гарибальди Томас доехал до гостиницы на такси. Братишка тебя ищут? Фараоны? Широко улыбаясь заметил брат. Он скучал в баре гостиницы. Няньч стакан апельсинового сока, и вцепился в Томас еще до того, кто взял ключ от номера. — В какую историю ты вляпался? Томас внутренне насторожился. — Роберта? Нет, определенно для этого еще слишком рано. К тому же она не обратится в полицию. — Значит, это связано с Сату. Слабо улыбнувшись, Найт посмотрел в невозмутимые серые глаза консьержа. — Следователь хотел, чтобы вы связались с ним, как только вернётесь, — сказал тот. — А если вы не позвоните сами? Он просил, чтобы это сделал я. Это было произнесено как вопрос. И Томасу пришлось думать быстро. — Как насчёт того, что я схожу в соседнюю обитель поговорить со священником, затем вернусь назад, и после этого тут у нас с вами стоит разговор, хорошо? — осторожно поинтересовался он. Консьерж долго смотрел на него и, наконец, сказал, — только поторопитесь. Было уже девять часов вечера. Отец Жувани открыл дверь обители, Тот же покачал головой и заявил. Падре Пьетро здесь нет, он у себя в церкви Санта-Мария-дель-Кармины. У вас есть его телефон? — Да, — ответил отец Джованни, доставая из кармана визитную карточку обители, второй номер в списке. — Отлично, — сказал Томас, собираясь уходить. — Он не станет с вами разговаривать, — предупредил его отец Джованни. У него нет выбора, — заметил Найт, даже не обернувшись, — как у меня. Быстрым шагом, направляясь прочь от гостиницы, он достал телефон Роберта и набрал номер, оглядывая темную на оживленную улицу в поисках такси. Отец Пьетро после третьего звонка быстро пропомотал название церкви. — Это Томас Найт, брат Эдуарда, не отключайтесь. Томас понятия не имел. Насколько хорошо отец Петра владеет английским. Он подождал. Какое-то время ответа ему было молчание. Потом голос, показавшийся каким-то далеким, произнес. «Да, я направляюсь к вам», — решительно заявил Томас. «Прямо сейчас, только что меня пытались убить». Он не знал, насколько хорошо его понимает пожилой священник. По большому счету, им было все равно. «Хорошо», — отозвался отец Петра. Томас застыл на месте. Ни криков, ни угроз, затем голос священника звучал снова, медленно, раздельно. — Танако мертв? — Танака недоуменно повторил Томас. — Японец, — объяснил отец Петру. Он сказал, что его зовут Сато. Он мертв? — Да. Снова длинная пауза, затем то, что могло быть вздохом. — Хорошо. — Что хорошо? — спросил Томас. — Я вам покажу бумаги Эдуарда. Вы их не сожгли? Нет. Прилив восторга был приправлен злостью. Но вы сознательно изобразили, будто спалили их, чтобы я больше к вам не приставал. Где они? Бумаги нужны мне сейчас же. Я буду служить мессу. Мессу? Да, сказал священник. Вы придете? Я должен быть на месте? Недоверчиво переспросил Томас. Да, приходите. Молитесь за меня. Нет, раздраженно отмахнулся от приглашения Найт. У него не было никакого желания браться за протянутую оливковую ветвь мир, особенно после того, как фальшивая Роберта использовала на Везувии этот же самый обман. Всего полчаса, — продолжал отец Пьетру. Священник собирался служить укороченную литургию или же пронестись по ней галопом. Но в церкви никого не будет. Как и пение это сократит службу. Отец Пьетра приглашал его не на плановую мессу, а не окажутся вдвоем. Можно исходить. Посидишь на последнем ряду, послушаешь, как бывало прежде. Нет. Вы начинайте, сказал Томас. Я буду к тому времени, как вы закончите. Хорошо, согласился священник, отказываясь от дальнейшей борьбы. В телефоне послышались короткие гудки. Томус проехал на такси мимо музея и углубился в лабиринт улиц, становящийся все более хаотическим. Здесь, как и повсюду в городе, церкви примыкали к соседним зданиям. Колоколин со шпилями не было, поэтому храма можно было узнать только по красивым дверям и надписям над ними, неизменно выпачканным сажей. Томус уставился в окно, высматривая церковь санта мария дель Кармине. Улицы становились все уже и беднее, хотя сами здания, несомненных, когда то давно принадлежали зажиточным горожанам. Транспортный поток стал более плотным, теперь в нем доминировали микролитражки и мопеды, редко перегруженные множеством детей, смеющихся и перекрикивающихся между собой. Брусчатые мостовые саниты были запружены пешеходами. На всех перекрестках бурлили импровизированные рынки, где... Продавались мидии, крабы и всевозможная рыба. Дважды водитель останавливался и высовывался в окно, спрашивая дорогу. Молодая женщина в розовой футболке и модных солнцезащитных очках молча указала в конец улицы и шагнула в поток сигналищих машин, так словно не видела их, или что вернее всего, они не заслуживали ее внимания. Машины расступились перед ней. Подобно Красному морю, женщина свернула в переулок и нырнула под развешенное для сушки белье, похожее на триумфальную арку. Томас заплатил водителю десять евро, и тот уехал, судя по всему, радуясь возможности вернуться в более знакомые места. Томас не мог его в этом винить. Сам он не чувствовал себя таким чужаком с тех самых пор, как приехал в Италию, быть может, в течение многих лет до этого с тех пор, как он покинул Японию. Туристов здесь не водилось. Томас оказался в самом сердце общины, где он сам был диковиной. Пока что ему не приходилось сталкиваться с знаменитой неаполитанской уличной преступностью, однако здесь Найт чувствовал себя так, словно у него на шее висела табличка. Томас ощущал на себе откровенные, любопытные веселые взгляды людей, проходя там, где они работали, отдыхали и жили. Ему постоянно хотелось извиняться за свое вторжение. Достаточно будет того, что отец Пьетра выставит его за дверь, и тогда, возможно, он же не обойдется одними только извинениями, если захочет выбраться отсюда целым и невредимым. Темнота была полной, уличное освещение отсутствовало замечательно. Томас нащупал в кармане куртки тяжесть пистолета. «Привет, американ!» — окликнул его голый по пояс мальчишка на велосипеде. Ему было лет восемь. Его приятели взорвались дружным хохотом, повторяя приветствие. Тот крикнул «Кока-кола!» Ребятня снова рассмеялась, после чего скрылась в ночи. Церковь Санта-Мария-дель-Кармины оказалась бледно-желтой, отделанной серым камнем, ухоженной, но старой, в то же время не представляющей собой историческую ценность. У Томаса по спине пробежали ледяные мурашки, когда он прочитал, что улица называется Виа Фонтанелла Алла Санита. Подойдя к двери, он схватил кольцо и повернул его. Дверь бесшумно распахнулась.